Мы здесь не слишком высокого мнения о своих талантах, заметил он после некоторой паузы, и прекрасно понимаем, что у людей, живущих в городах или у моря, на море, поправил его Кэп, на море, если вам угодно, друг, иные возможности, чем у нас в этой глуши. И все же у каждого из нас свое призвание, я бы даже сказал свое природное дарование не тронутые тщеславием и корыстью. Скажем, у меня талант по части стрельбы, поиска следов, да еще охоты и разведки. И хотя я и владею веслом и острогой, тут я себя мастером не считаю. Вот Джаспер, беседующий с сержантовой дочкой, другого склада человек. Он чувствует себя на воде, как дома. Индейцы и французы на северном берегу Зовут его «Пресная вода» из уважения к его талант. Он лучше управляется с веслом и снастью, чем с кострами на лесной тропе. — Ну что ж, ваши таланты, как я погляжу, достойны уважения, — сказал Кэп. Костер ваш, к примеру, поставил меня в тупик, несмотря на все мои знания и опыт в морском деле. Увидев дымок, разящая стрела, сразу же догадался — что костер разложил белый. А это для меня премудрость, какую можно приравнять разве что к управлению кораблем, когда идешь в темной ночи между песчаными отмелями. — Да это сущие пустяки, — возразил следопыт, заливаясь беззвучным смехом. По выработавшейся у него привычке он во всем старался избегать излишнего шума. Мы все свои дни проводим в великой школе природы и походе усваиваем ее уроки. Если бы мы не были искушены в этих тонкостях, от нас было бы мало проку, когда мы ищем след или пробираемся сквозь чащу с важными донесениями. Пресная вода, как мы его зовем, так любит всякую сырость, что, собирая валежник для костра, прихватил две-три зеленые ветки. Он их сколько валяется вместе с буреломом. А сырое дерево дает черный дым, что должно быть и вам, морякам, известно. Это все пустяки, сущие пустяки, хотя кажется, Бог весть какой премудростью тому, кто ленится смиренно и благодарно изучать разнообразные пути Господня. Ну и верный же глаз у стрелы, если он уловил такое незаметное различие. Плохой был бы он индеец, кабы не знал таких вещей, особенно сейчас когда весь край охвачен войной. Индеец не станет артозейничать. У каждого цвета кожи своя натура, и у каждой натуры свой закон и цвет кожи. Я, к примеру, много лет убил на то, чтобы изучить все тонкости лесной грамоты. То, что знает индеец, не так легко дается белому, как положенные ему науки. Хотя о них я меньше всего берусь судить, ведь я всю свою жизнь прожил В лесной А Вы оказались способным учеником, мастер следопыт. Сразу видно, как вы в этом разбираетесь. Но мне думается, человеку, выросшему на море, тоже нетрудно это раскумекать, надо только взяться за дело, засучив рукава. Это как сказать. Белому человеку плохо дается сноровка краснокожего, как и краснокожему нелегко дается обычай белого. Натура есть натура, и от нее, как я понимаю, нелегко отказаться. Это вы и так думаете, а мы, моряки, объехавшие весь свет, знаем, люди везде одинаковы, что китайцы, что голландцы. Сколько я заметил, у всех народов в почете золото и серебро, и все мужчины уважают табачок. Плохо же моряки, — представляют себе индейцев. А захочется ли вашему китайцу песни смерти петь, в то время как в тело ему вгоняют острые щепки и полосуют его ножами, и огонь охватывает его ноги и члены, и смерть глядит ему в лицо? Да коли вы не покажете мне китайца или христианина, которого на это станет, — Вам не найти лица с натурою индейца, хоть бы с виду он и был храбрец из храбрецов и умел читать все книги, какие были когда-либо напечатаны. — Это верно. Дикари проделывают друг над дружкой такие дьявольские штуки, — заявил Кэп, опасливо поглядывая на аркады деревьев, уходящие в бездонную глубь лес, — ручаюсь, что ни одному белому не приходилось бывать в такой переделке. — Ну, нет, тут вы опять ошибаетесь, — хладнокровно возразил следопыт, выбирая на подносе кусочек дичины понежнее и посочнее себе на закуску. — Хотя мужественно сносить такие пытки под силу только краснокожему, белые тоже от них не избавлены. Такие случаи бывали и не раз. — По счастью, — заметил Кэп, откашливаясь, — у него вдруг запершило в горле. Никто из союзников Его Величества не посмеет подвергать таким бесчеловечным истязаниям преданных, верноподданных Его Величества. Я, правда, недолго служил в Королевском флоте, но все же служил. А это что-нибудь да значит. Что же до каперства и захвата в море неприятельских судов и грузов, то тут вот я немало поработал на своем веку. Капер, в ту пору вооруженное частное судно, получившее во время войны разрешение своего правительства на захват неприятельских торговых судов. Надеюсь, по эту сторону, Онтарио нет индейских племен, которые заодно с французами, а кроме того, вы, кажется, сказали, что озеро у вас не шуточных размеров? Нешуточных, на наш взгляд. — ответил следопыт, не скрывая улыбки, удивительно красившее его загорелое обветренное лицо. Хотя, помнится, кто-то называл его «жалкой речушкой». Но оно недостаточно велико, чтобы укрыться за ним от врага. В Антарио два конца, и кто не решится переплыть на другой берег, может обойти кругом. — Вот! — Вот это-то и беда с вашими пресноводными лужами! Взъелся на него Кэп, откашлявшись так громко, что даже сам испугался, как бы себя не выдать. — А попробуйте обогнить океан! Такого подвига еще никто не совершил. Что на каперском, что на простом судне. — Уж не хотите ли вы сказать, что у океана нет концов? — Вот именно! Ни концов, ни боков, ни дна! Народ надежно ошвартованный на его берегу может не бояться племени, бросившего якорь у него на траверзе, хотя бы то были кровожадные дикари, лишь бы они не знали искусства кораблестроения. На траверзе направление перпендикулярное к курсу судна. Нет, люди, населяющие берега Атлантического океана, могут не опасаться за целость своей шкуры и своего скальпа. Человек там может вечером спокойно лечь спать, в надежде проснуться утро с собственными волосами, если только он не носит парика. А у нас тут другие порядки. Лучше я воздержусь от подробностей, чтобы не пугать молодую девушку, хотя она, кажется, так усердно слушает пресную воду, что ей ни до кого дела нет. Кабы не мое лесное образование... Я бы не очень решился разгуливать по этой местности между нами и крепостью, принимая во внимание, что нынче творится на границе. По эту сторону Антарио сейчас, пожалуй, не меньше ирокезов, чем по ту. Вот потому-то, приятель Кэп, сержант и обратился к нам за помощью и попросил проводить вас на крепость. — Как? Неужели злодеи осмеливаются крессировать под дулами орудий Его Величества? — Разве вороны не слетаются на труп убитого оленя под носом у охотника? Естественно, что сюда просачиваются индейцы. Между поселениями и крепостью постоянно толкутся белые, вот те и рыщут по их следу. Когда мы направлялись сюда, змей все время шел по одному берегу реки, а я по другому — чтобы выследить эти банды. Ну, а Джаспер, как отважный матрос, в одиночку перегонял пирогу. Сержант со слезами рассказал ему, какая у него славная дочка, как он по ней тосковался, и какая она умница и скромница. И наш парень готов был с сгоряча ринуться за ней хоть в лагерь Мингов и с голыми руками полезть в драку. Ну, что ж, спасибо, спасибо». Такие чувства делают ему честь, хотя не думаю, чтоб он подвергался большому риску. Всего лишь риску, что кто-нибудь его подстрелит из укрытия, когда он поведет пирогу вверх быстрине, да будет огибать крутые излучины, следя, нет ли где водоворот. Из всех рискованных путешествий самое рискованное, по-моему, плыть по реке, окруженной засадами, а с этим-то и пришлось столкнуться Джасперу. Какого же черта сержант послал за мной и втравил нас в это идиотское плавание? Шутка ли сказать? Сто пятьдесят миль пути. Дайте мне открытое море и врага, который не играет в прятки, и я готов с ним сразиться в любое время и на любых условиях. Хочешь борт о борт хочешь с большой дистанции, но быть убитым в расплох, как снулая черепаха, это, извините, меня не устраивает. Как бы не малышка Магни. Я бы сию же минуту снялся с якоря и повел свой корабль обратно в Йорк. А вы уж сами разбирайтесь, какая в Антарио вода соленая или пресная. Этим дело не поправишь, приятель моряк. Обратная дорога не в пример длиннее, и разве лишь немногим спокойнее. Доверьтесь нам, мы вас доставим в целости и сохранности или пожертвуем индейцам наши скальпы. По обычаю моряков, Кэп носил свою тугую косицу в кошельке из кожи угря, тогда как на темени у него пробивалась изрядная плешь. Машинально он огладил себе лысину и косу, словно проверяя, все ли в порядке. Это был храбрый служака, не раз глядевший в глаза смерти, но только не в том ее жутком обличье, какое ему выразительно и немногословно обрисовал новый знакомец. Однако отступать было поздно, и он решил не подавать виду, что боится, и только про себя отпустил несколько теплых слов по адресу своего зятя, сержанта, который по обычной своей дурости и беспечности втравил его в эту грязную историю. «Я не сомневаюсь». Мастер следопыт, сказал он, дав этим промелькнувшим мыслям окрепнуть в решении, что мы благополучно войдем в гавань. А далеко еще до крепости? Миль шестнадцать без малого. Но их и за миль считать нельзя. В реке течение быстрое, лишь бы минги нам не помешали. А лес так и будет за нами гнаться и по штирборту, и по бакборту. Как это было, когда мы сюда плыли? Штирборд и бакборд, соответственно, правый и левый борта у судна. — Что вы сказали? — Я говорю, мы так все и будем путаться среди этих проклятущих деревьев? Нет, — Нет-нет, вы поедете в лодки. Осуига очищена войсками от плавника, плавник, деревья, плавающие в реке или в море, или же выброшенные на берег. Вашу пирогу будет быстро сносить по течению. Знай только, посматривай. Такой же леший мешает мингам, про которых вы тут толковали подстрелить нас из засады, пока мы будем обходить мысок или лавировать среди подводных камней. Им помешает Господь. Он уже многих спасал, спасал и не от таких напастей». Немало было случаев, когда этой голове грозила опасность лишиться всех своих волос, да и с кожей в придачу, бы меня не хранил Господь. Я никогда не пускаюсь в драку, друг моряк. Никогда не вспоминув моего верного союзника, он больше постоит за тебя в битве, чем все батальоны шестидесятого полка, построенные в боевом порядке. Ваши рассуждения годятся для разведчика, но ну нам, морякам, подавай открытое море и видимость до самого горизонта. И нам не до размышлений, когда мы идем в дело. Наша работа — бортовой зал против бортового залпа. Деревья и скалы — тут только помеха. Вам поди и Бог в помеху, как я погляжу. Верьте моему слову, мастер Кэп. В любом сражении надо иметь Бога на своей стороне. Взгляните на великого змея. Видите у него этот шрам вдоль левого уха? Знаете же, только пуля из моего длинного карабина спасла его скальп. Она просвистела как раз вовремя. Еще минута, и мой друг распрощался бы со своей боевой прической. И когда Магиканен теперь жмет мне руку в знак того, что он ничего не забыл, я говорю ему, брось, дружище, я тут совершенно ни при чем». Бог дымком дал мне знать, что мой брат в беде, а раз я в нужную минуту оказался на нужном месте, мне уже никакая помощь не требуется. Когда над твоим другом занесен томогавк, соображаешь и действуешь быстро, как оно и было в том случае, а иначе дух змея в эту минуту охотился бы в блаженной стране его праотцев. Томогавк — боевой топор индейцев. Да уж будет вам, будет, следопыт. Пусть меня лучше освежуют от носа до кормы, чем слушать эти ваши растобары. У нас всего несколько часов до захода солнца, и чем зря терять золотое время, давайте уж пустимся в плавь по вашей речушке. Магни, дорогая, готова ты в поход? Магни вскочила, вся залившись краской, и начала быстро собираться в дорогу. Она не слышала ни слова из приведенного здесь разговора так как пресная вода, как обычно называли молодого Джаспера, рассказывал ей о крепости, этой еще отдаленной цели ее путешествия, о ее отце, которого она не видела с самого детства, и о том, как протекает жизнь в пограничном гарнизоне. Незаметно для себя она так увлеклась его рассказами, и мысли ее были так поглощены этими новыми захватывающими сведениями, что те малоприятные предметы, о коих толковали рядом, не дошли до ее сознания. Между тем, за суматохой сборов все беседы прекратились, а так как у проводников багаж был самый немудрящий, вся партия в несколько минут приготовилась к выступлению. Но прежде чем покинуть лесную стоянку, следопыт, к удивлению даже своих товарищей-проводников, набрал охапку валежника и бросил в догорающий костер позаботившись накидать туда и сырых веток, чтобы от них повалил густой черный дым. Когда хочешь скрыть свой след, Джаспер, иногда не вредно оставить после себя костер на биваке. Если в пределах десяти миль отсюда бродит дюжина мингов, и некоторые из них с высоких холмов и деревьев оглядывают окрестность, Высматривая дымок, пусть увидят его и сбегутся сюда, и пусть на здоровье обгладывают наши объедки. — А вдруг они нападут на наш след и погонятся за нами? — спросил Джаспер. Его забота о безопасности спутников заметно возросла с тех пор, как он познакомился с Магни. Ведь мы оставим за собой широкий след в реке, а чем шире, тем лучше. Подойдя к реке, даже хитрющий Минг не скажет, в каком направлении пошла пирога — вверх или вниз по течению. Во всей природе одна только вода не хранит следов. Да и то, если после тебя не осталось сильного запаха. Разве ты этого не понимаешь, пресная вода? Пусть даже Минги выследили нас ниже водопада... Это значит, что они сразу же ринутся на дымок и, конечно, подумают, что тот, кто поднимался вверх по реке, так и будет идти в одном направлении. Им может быть известно только то, что какой-то отряд вышел из крепости. Но даже продувному Мингу не придет в голову, что мы пришли сюда единственно ради удовольствия тут же повернуть обратно, а главное в тот же самый день, и рискуя оставить здесь свои скальпы. — Надеюсь, — добавил Джаспер, — теперь они разговаривали вдвоем, направляясь к ветровалу. — Минги ничего не знают о сержантовой дочке. Ведь ее приезд держится в строжайшем секрете. — И здесь они тоже ничего не узнают, — ответил следопыт, показывая товарищу, как тщательно он наступает на отпечатки, оставленные на листьях ножкой Мейбл. Разве только наш морской окунь таскал племянницу с собой по ветровалу, точно юную лань, резвящуюся подле старой матки. Подле старого быка, хочешь ты сказать? Ну, как тебе понравилось, это заморское чучело? Мне нетрудно поладить с таким матросом, как ты, пресная вода. И я не вижу большой разницы в наших призваниях, хотя твое место на озере, а мое в лесу. «Но этот старый болтун...» «Послушай-ка, Джаспер», — продолжал следопыт, закатываясь беззвучным смехом, — «давай испытаем матросскую закваску старого рубаки. Прокатим его по водопаду». «А как быть с хорошенькой племянницей?» «Не-не. Ее это не должно коснуться. Она-то во всяком случае обойдет водопад по берегу». А нам с тобой не мешает проучить морского волка, чтобы лучше закрепить наше знакомство. Мы проверим, способен ли его кременище высекать огонь, и пусть он узнает, что и наш брат на границе не прочь пошутить. Юный Джаспер улыбнулся, он тоже любил шутку. Его тоже задела надменность Кэпа. Но миловидная личка Мейбл. Ее грациозная фигурка и очаровательные улыбки стояли преградой между ее дядюшкой и предполагаемым испытанием. — Как бы сержантова дочка не испугалась, — сказал Джаспер, — не испугается, коли она отцовской породы. — Да и не похожа она на трусиху. — А предоставь это дело мне, пресная вода. Я сам им займусь. — Нет уж, следопыт, ты только потопишь его из себя. — Если переправляться через водопад, я вас одних не пущу. Ну что ж, будь по-твоему. А не выкурить ли нам по этому случаю трубку согласия? Джаспер рассмеялся и утвердительно кивнул, на чем их беседа и кончилась, так как отряд добрался до пироги, о которой здесь уже не раз упоминалось, и от слов перешел к делу.